вторник, 3 июня 1914 года, Тярлева. «Не погода, а напасть. Хмурое небо второй день кряду, Дождь всё никак не соберётся. Ходит где-то за Фёдоровским, к нам не заглянет. Если не беспокойство по поводу икиных дел, заснуло бы на ходу. Накануне вечером сидела у эльских, но и там все как сонные мухи, Даже Шура перестал читать свой листок.